Глава двадцать Однако, выслушав историю Зварзина, только и сумел выдать майор госбезопасности. «Вот такие дела, Игнатий Савельевич!» – произнес капитан. «Значит, этот твой мамонт, провалявшийся овощем чуть ли не год, встает с кровати и разделывается с тремя вооруженными матерыми уголовниками, причем валит их наглухо!» Согласно кивнул Заварзин. Двоих ножом, а одного из обреза Обрез тоже бандитский Да он даже и таланта свой не применил а У него одна половина тела почти парализована Да и сам он, что скелет, Даром, что двухметровый Ветром качало Крепко уже в нашей армии разведку натаскивает Произнес изумленно Качнул головой Потехин Ну, так против фашистских магов Из Черного Ордена другие и не выстоят Одержал коллегу Трофим Павлович А в госпитале «Говоришь, еще и выброс серой силы устроил». Продолжил задавать уточняющие вопросы чекист. «Да еще какой!» Возбужденно воскликнул Заварзин. «Ружова в кабинете все стены и немы льдом покрылись толщиной в палец. Лазарь Елизарович сказал, что у него все медики задаренных, раненые с талантом свои резервы, поджвак набили. Да еще и энергокристаллы успели наполнить. Госпиталю теперь силы на долгое время хватит, «Немыслимые ты вещи рассказываешь, Трофим Павлович!» Признался майор госбезопасности. «Какой же у него тогда собственный резерв? Безразмерный, что ли?» «Хотя, после всего того, что он здесь учудил, я уже готов и в это поверить. Может, все-таки это не твой знакомец?» «Может быть!» Пожал плечами завардин. «Как, по мне, слишком много совпадений, указывающих на то, что это именно Мамонт Быстровну, скажи!» Дед, ты еще можешь встретить молодого летеху По два метра ростом с похожими наградами Да еще и придачу Хромова И сестра у него тоже есть Напомнил он Нет, Игнатий Саверевич, он это Зуб даю Но как может простой силовик-воздушник Ну ладно, пусть и не простой Пусть и собой подготовкой Для диверсии в тылу врага мы сразу и мозголом, и огневиком И холодильщиком А теперь еще и потрясателем тверди Как ты себе все это представляешь? «Для такого специалиста с ругами и ногами бы. <сехи> а, -а, а! махнул он рукой. Не бывает, так в жизни. Ты соверишь, если мне не веришь. Немного обиженно завел Заварзин. Скатайся-ка, крыжовую госпиталь. Он тебе мои слова подтвердит, и насчет талантов, конечно, он не в курсе, но вот насчет величины резерва. Точно. Он думал, что Бестров теперь долгое время будет ни на что не способен. Ты же лучше меня знаешь, как сейчас со свободной силой дела-то обстоят. Знаю твою медь». Чёрт в сердцах майор, а он, значит, не до конца резерв опустошил. «Ты хоть понимаешь, Трофим Павлович, что о таком инциденте я должен сейчас на самый верх сообщить? Чтобы такая информация до товарища Берии не дошла, а то и до самого?» «Ты серьезно? И изумился капитан. «Прямо до самого? До товарища Сталина? А ты как думал? Если все действительно так, «Как выглядит на первый взгляд, то твоего быстрого изучать надо, что с ним после ранения произошло. Ведь не обладал же он ранее такими талантами силовика». «Не обладал». Согласился с ним заважен «Ну, не скрывал же он их все это время. Не смог бы». Покачал головой Игнатий Савельевич. Всякобы на поле боя такие дары проявились. Одаренный на фронте испытывает такой стресс, что даже раскачка ему для инициации не нужна. Спонтанно все происходит». А у него не произошло. Да и вообще, силовики-универсалы, даже при тройной специализации, все сплошно строгом учете о мозголом на особом, о потрясателе твердил. А вообще о наличии таких одаренных в Советском Союзе и не слышал секретной информации. Разве что генерал Абдурахманов потрясателем был земля ему пухом. Искренне произнес Патвюхин. А ведь и правда похоже. Капитан шумно потер рукой бритый подбородок, Только у Хаттабыча масштаб-то последнее. Место одной кособокой избушки весь вековечный рейх отправил прямиком в ад. Да, силушки у генерала было намерено. Да этого его лейтенанта, похоже, она тоже имеется. Замерить бы его резерв, дай мощность источника. Так, зачем же дело стало? Поехали к нему. Игнатий Савельевич предложил чекисту Трофим Павлович. Адресок-то мне известен. А куда ему еще в Марьиной роще податься? «Родных у него нет, кроме сестры, друзей тоже. Точнее, он не помнит никого. У него после ранения обширная амнезия». «Так, Лазарь Елизарович», — сказал. «Поехали». Потюхин поднялся на ноги. «Только давай прежде твоего малолетнего свидетеля покормим. Я обещал». «Так я ж разве против?» Милиционер тоже встал и направился к двери, следуя за чекистом. «Да, и самим бы неплохо перекусить. У меня с самого утра маковые росинки в рту не было» тоже перекусим. Не стал спорить с капитаном Потехин. Сколько еще придется сегодня бегать, шут его знает. На том порешили. Загрузившись в служебный автомобиль майора, вся веселая компания, включая Малька, Заварзина и Потехина, отправилась в сторону завода Станкалит, работающего по смене круглосуточно. Также круглосуточно работала и столовая столовой при заводе, где Игнатия Савельевича прекрасно знали, Слегка заморивши червячка, то есть накормив от пуза голодного и тощего беспризорника, служители закона, забросив малька в участок к заварзину, отправились на квартиру к предполагаемому силовику-универсалу, уничтожившему бандитскую малину. Комната в коммуналке, в которой проживали быстрого, оказалась пустой. Это удалось выяснить у соседей, разбуженных и недовольных ночным визитом. Однако же, рассмотрев форменные шинели служителей закона, а особенно майора НКГБ, Даже самые недовольные поддатые граждане Прикусили языки И где же они могут быть? Трофим Павлович поинтересовался у милиционера Игнатий Савельевич Да черт его знает, товарищ майор госбезопасности пожал плечами заварен Вроде бы негде Сестричка его на заводе может быть Хотя это маловероятно после похищения Погрузился в размышления капитан Как бы с ней вообще чего не случилось Ведь бандиты-то ее и порезать могли Да еще как «Понимаешь, Игнатий Савельевич, о чем я?» «Надругаться могли?» «Уточнил Потекин. «Могли. Так может, они в госпитале у Рыжова?» «Предположил майор госбезопасности. Вдруг действительно и помощь нужна?» «Да и с Лазарем Елизаровичем я бы на этот счет пообщался». «Ну, тогда едем», — сообщил и Трофим Павлович. «Едем», — распорядился чекист. Когда они вышли на свежий воздух, солнце как раз уже озарило первым своим светом розовым восточную часть небосклона. На улице стало куда как многолюднее. Спешили на работу граждане советского государства, простые работяги и служащие. Двигай военный госпиталь, слабо. Загрузившись в автомобиль, распорядился Потехин. Лазарь Елизарович к тому моменту, когда служители закона появились в медицинском учреждении, уже находился на своем рабочем месте, предварительно постучавшись в кабинет главврача и услышав разрешительный ответ милиционеры и прошли вовнутрь, медик что-то быстро строчил большой толстой тетрадки. Однако, узнавший ранних посетителей, он отодвинул свою запись в сторону и расплылся в добродушной улыбке: Игнатий Савельич, Трофим Павлович, товарищи, что-то случилось? Улыбка неожиданно сползала с его лица. «А с чего вы это взяли, уважаемый Лазарь Лизарович? «Ну а так как же!» Слегка опишил медик. «Чтобы в один момент меня посетили, начальники районных отделов НКГБ и МУРа, так и не было такого никогда». «Не переживайте вы так, Лазарь Лизарович. Успокоил врача майор госбезопасности, ну и сейчас с Трофимом Павловичем, над одним очень запутанным дельцем работаем. «Понадобилась консультация врача, Предположил Рыжов. Ну, что-то вроде. Уклончиво произнес Потехин. «Скажите, Лазарь Елизарович, к вам Мамонт Быстров сегодня ночью не обращался за медицинской помощью?» Спросил капитан. «А что, должен был, Трофим Павлович?» Вопросом на вопрос ответил целитель. «Были такие предположения?» Признался Заварзин. «Нет, не обращался», — ответил головрач. После того, как вы с ним уехали, больше не встречались Жаль, задумчиво произнес капитан Нет, батенька, как раз наоборот Улыбнулся доктор Если он не обращался за, за помощью, так значит у него все в порядке Жив-здоров ваш мамонт И вообще навестите-ка его дома Ну где же ему еще быть? Ведь у него в полнейшей амнезия, Он вообще никого и ничего не помнит Напомнил Рыжов Так были уже, Произнес заварзен Нет у дома никого, ни его, ни сестры А где он может быть, ума не приложу. Э, так, Алёнушка может быть, и на завод убежать? Выдал еще одно предположение Лазарь Лизарович. Может быть, в третью смену вышла? Проверим. Выдохнул, произнес капитан. Но боюсь, что там мы ее тоже не найдем. Случилось что-то серьезное. А беспокойно поинтересовался целитель. Случилось, Лазарь Лизарович. Подтвердил старший майор госбезопасности. Только рассказать мы ничего не можем, тайна следствие. «Понимаю, понимаю», – задумчиво произнес Рыжов. «Есть еще одно место, где Мамонт мог бы быть, хотя я в этом сильно сомневаюсь. Что ему в такое время там делать, да еще с сестрой, если бы днем понятно?» «Так не томить уже, доктор», – поторопил Рыжова Агнатий Савельевич. «Что же это за место такое?» «Вам не понравится, товарищ майор». «Мне уже интересно». успешно перебил врача», – произнес чекист. «Куда же это вы его направили?» Э, «Вы же знаете, что у мамонта нашего проблема с головой?» Спросил Потехина главврач. «Да, это я уже понял, амнезия». «Там не только амнезия, там, в общем, там все сложно». «Это и направил нашего молодца к единственному специалисту, который бы мог ему в этом помочь». Лазарь Елизарович помолчал, будто бы набираясь смелости, а затем выпалил «к Голому. «Постойте, доктор, но в нашем районе нет ни одного практикующего штатского мозголома». Неожиданно чекист запнулся, словно вспомнив что-то важное, а после пошел крупными красными пятнами. «Нет, только вот не говорите мне, что направили его к...» «Да, Игнатий Савельевич, да». Этот уже сталитель перебил чекиста. «Я отправил его к профессору Райнольду, его возможность попасть к другому мозголому у мамонта крайне мала» по причине отсутствия в свободном доступе этих самых мозголомов. А такой специалист, возможно, и сумеет ему в чем-то помочь. Знаете, как бывает, когда любое промедление смерти подобно. Вечи головного мозга было получено быстрым на фронте именно от удара боевым конструктом вражеского мозголома. И я считаю, что помочь ему сможет только силовик подобной же специализации. Ну а Вячеслав Вячеславович – специалист высочайшего класса. На одном дыхании выпалил Рыжов. «А еще этот ваш Райнгольд, контра недобитая!» Нервно воскликнул Игнатий Савельевич. Мало того, что он из потомственных аристократов, аж целый князь. Так еще и расставать его не представляется никакой возможности. «Зря вы так, Игнатий Савельевич!» Обиженно надулся Лазарь Елизарович. «Он давно уже безобидный больной старик, от которого не будет никаких проблем». «Сидит себе тихонечко на своей загородной даче и да никого не трагает. Оставили бы уж вы его в покое». «Вы думаете, Лазарь или я не знаю, что вы регулярно пользуете этого царского недобитка? Лечите его?» «Как впрочем и вас, милейший Игнатий Савельевич». Ледяным тоном произнес целитель. «Я вас тоже регулярно пользую. И заметьте, не имея с этого ни малейшего профита по доброте душевной» а расходы между прочим, бесценную энергию, которую я собираю буквально по крубицам, и которой, как вам известно, в нынешнем эфире кот наплакал. Без моих лечебных сеансов вы бы уже давно стали либо инвалидом, либо вообще лежали в могиле. Спустил на чекиста всех своих собак рыжу, а меня, между прочим, приглашал в свою клинику сам академик виноградом и личный целитель самого Иосифа Виссарионовича. Так что не смейте мне указывать, как, где и кого пользоваться. «Это я и без вас в состоянии решить. А теперь, товарищи, прошу кос меня простить. Работа с... Людей лечить надо». И врач опять раздраженно уткнулся в бумаге. «Простите, Лазарь Елизарович». Произнес подтюхи, но целитель на него даже не взглянул, лишь нервно дернул щекой. Погорячился. добавил чекист, покидая кабинет главного врача госпиталя. Следом за ним попрощался с Рыжовым. Вышел из-за «Ну ты даешь, Савельич». Осуждающе покачал он головой когда дверь за ним закрылась. Зря так. Нельзя так с целителями. Их и без того мало. Да твою ж. Негромко вырыгался Потехин, скрипнув зубами. Думаешь, я не понимаю, что перегнул? Обидел доктора. Нервишки-то совсем не к черту стали. Да ладно, не переживай. Попытался приободрить коллегу капитан. Лазарь Елизарович человек душевный. Долго сердиться он не умеет. неок другой подуется и отойдет. Да знаю я. Отправился к выходу из госпиталя чекист. «Самому от себя тошно стало. Он ко мне как человеку, я...» Выйдя на улицу, офицеры молча покурили возле машины, а после полезли в салон. «Слава, крути баранку, частный сектор!» Распорядился Потюхин, где находится дом Райнгольда, знаешь. «А то!» – произнес водитель. «Мы же с вами перед самой войной этого князя мозголом брать переезжали. Забыли разве?» «Забудешь тут...» Злобно прошипел майор госбезопасности, стыд и позор. «Ай, нечего стыдиться, товарищ майор госбезопасности!» И, отрывая взгляда от дороги, произнес слава. «Остальные тоже. Ничего поделать с этим стариканом не смогли. Могучим подлосенько оказался этот Рейнгольд!» «Могучий, этого не отнять!» Согласился со старшиной Потехин, даром, что почти сто лет деду. «А что это за мозголом такой? На моем участке проживает?» «Что я о нем ничего и не знаю?» Удивленно спросил Заварзин. «Да, еще и князь. Потому и не знаешь, что о нем ничего, Трофим Павлович, что мозголоман внеранговый. А был он одним из сильнейших в царской Москве, а то и во всей империи, да и сейчас многих наших силовиков, легко за поезд заткнет. Не знаешь, что о нем ничего, потому что мозги он таким, как ты, очень ловко подчищает, даже не выходя из дома». «Это как оно?» «Праздник, капитан. Хочешь сказать?» что и у меня в голове он покопаться успел, и у парней моих. А ты, как думаешь, усмехнулся Игнатий Савельевич, если не помнишь ничего об этом контрике, значит, он и у тебя в голове покопаться успел. Тогда ты почему о нем помнишь, Иван Славка тоже? Спросил Заваризн. Забываешь, Палыч, в каком ведомстве мы служим? А ответил чекист. У нас каждому сотруднику мозголом магическую защиту ставят против ментальных атак. «Хотя, детку, этому защиту такую скрыть, как два пальца, но есть и у наших спецов свои хитрости, поэтому и памяти не лишился». «Вот дела!» – протянул капитан, оставившись в окно, за которым пролетали кособок и серые избы частного сектора. «И как же мы этого аристократишку к ногтю прижмем?» – спросил он. «А нам его на этот раз и не надо прижимать?» – ответил Потехин. Нам бы с ним теперь просто пообщаться. Может, был у него наш Быстров. Не получится пообщаться, товарищ майор госбезопасности, произнес водитель, остановивший машину на обочине проселочной дороги. Нету, опять его избы. Пропала. Как пропала? Скинулся Трофим Павлович, внимательно оглядывая окрестности. Опять наш потрясатель Твердиев бездну низверг. Да нет, покачал головой чекист. Здесь его особняк только мы его с тобой не видим», объяснил он Муровцу. «Это Морок Трофим Павлович. Хоть убейся, на жилище нашему мозголома не найдешь. Когда в семнадцатом местные революционеры загородную дачу этого недобитого князька экспроприировать пришли, тоже ушли ни с чем. Вроде и был особнячок, сам по себе не маленький, да и территория по двором и садом существенная, только вот нет его, как в воду канул».